Вендер в который раз прогуливался по импровизированному лагерю. Тот раскинулся на несколько километров и представлял из себя множество палаток и деревянных домиков. Все строения тянулись вдоль своеобразных улиц, располагавшихся строго параллельно друг другу. На пустынные улицы опустилась ночная темнота. Но не только это угнетало Вендера. Он просто не понимал, как могут ужасные на вид твари вести себя так скромно, словно они не выходцы из другого мира, порождения ада, обычные безобидные создания. И это было бы еще страшнее, если бы твари постоянно дрались друг с другом. За несколько дней работы портала в лагере появилось несколько тысяч разнообразных тварей. Даже Вендер чувствовал нервную дрожь, вспоминая о том, как они выглядят. Подобного парада уродства он не встречал. У него не хватало слов, чтобы их описать. Вздохнув, маг посмотрел на начинавшее темнеть небо. «Пора идти спать». Тем более в его палатке ждала большая бутыль с вином. Последнее время маг часто злоупотреблял этим напитком. Вендер понимал, что маги редко спиваются. Есть специальные заклинания и все такое прочее. Но сейчас он хотел спиться. Правда, все же скрывал свою слабость от Эниндры. Вендер развернулся и направился к своей палатке, как вдруг почувствовал беспокойство. Какое-то еле различимое предчувствие. Он привык доверять своим ощущениям поэтому резко замер на месте и прислушался. Затем прошептал сканирующее заклинание. Ничего себе! Он увидел, как в ста метрах от него передвигается группа магов числом не менее 500 и направляются они явно к порталу, который маячил на востоке огромным синим квадратом. Вендер быстро послал мысленное сообщение и Ниндре, а сам направился следом за незваными гостями. Вскоре его подозрения подтвердились. Следуя за ними, он выбрался из лагеря и направился к порталу. Вендер не собирался сражаться с таким отрядом магов один, поэтому занял наблюдательную позицию. Тем временем маги собрались в кучку, и Вендер ощутил, как концентрируется над их головами магия. Похоже, эти сумасшедшие задумали закрыть портал. Вендер внимательно посмотрел на него. Сейчас в работе портала наступил перерыв. Эти перерывы были кратковременными. Через час из него опять начнут появляться новые создания. Где же и Ниндра? Все шло к тому, что Вендеру придется вмешаться. Если он не попробует помешать, темный бог ему это не простит. Тем временем маги развернулись в линию и нанесли первый удар по порталу. Взревев к нему, понеслись густки пылающего белого пламени. Вендер увидел, как они врезались в портал и оставили на нем черные обожженные следы. Понимая, что надо действовать, он возвал к темному могуществу. Вендера окружила прозрачная защитная сфера, и он, пользуясь своей невидимостью для врагов, вызвал Стену Темного Огня. Фактически, это был аналог обычной Стены Огня, только усиленной магией, пришедшей из другого мира. Естественно, что из врагов, увлечённых уничтожением портала, никто не ожидал нападения со стороны. Поэтому атака Вендера оказалась максимально успешной. Он не знал, скольких отправил на тот свет, но, судя по предсмертным крикам, их было немало. Но его, конечно, сразу обнаружили, и последовала ответная атака. Вот здесь Вендеру пришлось нелегко. Если бы у него стояла обычная защита, то он бы уже давно был обгорелым трупом. Но темное могущество помогло, защита выдержала. По его прикидкам, атакующих было не меньше десятка. Едва он отдышался, последовала вторая атака. На него со всех сторон посыпались огненные камни. На этот раз защита не выдержала, слишком много врагов. Вендера спасло только то, что он успел взлететь вверх. Поэтому маг отделался лишь легкими ожогами. Но он понимал, что третьей атаки ему не пережить, и поспешно бежал с поля боя, мысленно взывая к ининдре. Надо отдать должное магам. Они не отвлеклись на преследование таинственного противника, а переключили всю свою силу на портал. Вендер, обернувшись, понял, что тот долго не выстоит. Еще одна совместная атака и... То, чего боялся маг, случилось. Раздался жалобный протяжный вой, и портал растаял. А в следующую минуту над степью вой прокатился еще раз. Но теперь в нем звучала ярость и злоба. Вендер увидел, как в лагере зажглось множество огней, которые начали приближаться. Маг видел, как его враги построились в шеренгу, намереваясь принять неравный бой. Он не мог не уважать их мужество. Маги были обречены. Прошло несколько минут, и они встретили приближающихся в тварей волной пламени. Первые ряды они выжгли, но остальные захлестнули отважных магов. Вендор вздохнул и направился к лагерю. Но он не успел сделать и нескольких шагов, как перед ним появился Кавин. Точнее, Ининдра. Темный бог не скрывал своего гнева. «Ты!» Выдохнул он, и Вендор почувствовал, что он на волоске от смерти. Глаза бога метали молнии. «Я сопротивлялся, как мог!» Только и смог ответить маг. Молнии в глазах и Ниндры погасли. Вендор почувствовал легкую дурноту, бог читал его мысли. Что ж, процедил наконец и Ниндра. Я вижу, это тебя спасло. Ты пытался вмешаться, хотя и был обречен на неудачу. Похвально. Но мы потеряли портал, второй раз я его воссоздать не смогу. Так что придется обходиться теми силами, которые уже имеются в нашем распоряжении. Но их много? осторожно возразил Вендор вжав голову в плечи. Но бог уже окончательно успокоился, смирившись с потерей портала. «И этого хватит», — ответил он. Тем временем твари закончили свое пиршество и обратили свое внимание на Ининдру и Вендера. Маг почувствовал себя неуютно, под пристальным взглядом тысяч глаз. «Ты боишься?» В голосе Ининдры звучало удивление. «Я же с тобой!» Он что-то гортанно прокричал, и все разномастное адское воинство развернулось и понеслось во весь дух обратно к лагерю. «Пошли!» — повернулся он к Вендору. «Завтра мы выступаем». «Завтра?» — не удержавшись, переспросил маг. «Мы же хотели...» «Теперь надо спешить», — пояснил Ининдра. «Чем раньше нападем, тем лучше. Эти гномы оказались шустрее, чем я думал. Кто бы мог предположить, что они отважатся на такую вылазку?» И главное, у них получилось. Но ничего, пусть потешатся напоследок. все равно победа будет наша. Вендер склонил голову. Он уже привык к абсолютной уверенности своего властелина. Пока эта уверенность его не подводила.